Где-то в Белоруссии. Ночь. Очередной прорыв я провел, мотаясь по полу веленгационной машины. Подвеска бывшего лимузина явно не была рассчитана на русское бездорожье. Когда меня разбудили звуки недалекой бомбежки, на дворе было утро семнадцатого. А сейчас, если верить календарю электронных часов... Поздний вечер восемнадцатого. Вырубился я, как подсказывают мне, не очень надежная память, часа через два после того, как мы отправились в путь. Выходит, я пропустил почти сутки. Но, с другой стороны, если принять во внимание, как мне везло, в последнее время с травмами головы, ничего удивительного. Так, спросил я самого себя. Что перво-наперво надо сделать? Давящее ощущение в самом низу живота было четким и недвусмысленным ответом. На этот раз, в отличие от предыдущего пробуждения, Сереге рядом не оказалось. Надо полагать, спал, умаявшись за рулем. Ведь когда мы тронулись, именно ему довелось вести этот расфуфыренный дронулет а сутки за баранкой доконают, кого угодно. Док действительно обнаружился на переднем диване, и спал он, как убитый. Даже на мою возню с незнакомым замком двери не отреагировал, при том, что я в расстройстве чувству от собственной беспомощности даже матюкнулся пару раз в голос. Снаружи было темно, как в известном месте у афроамериканца. Погода, до сегодня бывшая ясной, солнечной, поменялась, и небо было затянуто плотной пеленой облаков, только на северной стороне, слегка освещенный светом почти полной луны. Чуть в стороне темнел силуэт блица, рядом с ним притулился плоскомордый круг. Ну и ладненько, что мы на краю лагеря припарковались, никого не потревожу. С этой мыслью я отошел на несколько метров от машины и принялся возиться с немецкими штанами. Нелегкое доложу вам дело с одной-то действующей рукой, а тут еще и подтяжки. Причем добрый доктор ухитрился наложить фиксирующую левую руку косынку по верхлямке. Прямо-таки диверсия на физиологическом уровне. Эй! Кто тут раздался негромкий вопрос, и я заметил, как заколыхались ветки большого куста метрах в пятнадцать от меня. В этот раз меня контузило удачно, если так можно выразиться, конечно. И слух, как и зрение, работал нормально. Здесь арт, ответил я также вполголоса. Пароля мне все одно не сообщили. А представить, что на территории нашего лагеря мог ползать по кустам кто-то чужой, это уже из-за разряда высших проявлений паранойи. — О, товарищ старший лейтенант, — негромко обрадовался неизвестный в кустах, — очнулись? — Очнулся, очнулся, — проворчал я в ответ. — Слушай, не в службу, а в дружбу. Штаны снять не поможешь? — Многомесячное пребывание в мужской компании, к тому же в боевой обстановке, серьезно сместило мои представления о том, что стыдно, а что нет. Даже и не представляю, сколько придется отвыкать от такой некуртуазной непосредственности, как охарактеризовал Тотен наличествующую в отряде атмосферу. — Ага, сейчас. Зашелестела листва, и ко мне двинулась фигура, обряженная в традиционную лохматку. Зачем напяливать эту маскировочную накидку в ночной караул, я не понял. И так низги не видно. Если, конечно, правильно лечь, а лоскуты и мочало, а кусты трепаться не будут. Но наши новенькие отчего-то чрезмерно любили на себя эти хломиды напяливать. Впрочем, И в разгрузках своих они души тоже не чаяли. «О, да это же Юрин!» Наконец опознал я часового. Так, по-медвежьи, слегка переваливаясь при ходьбе, перемещался Бишон. «Ты прости, сержант, что с такой просьбой?» «Да ладно! Что же я не понимаю, что ли?» «Подойдя, Николай быстро...» Чувствовалось, что за последние недели не только мы привыкли к форме противника. Отстегнул сзади лямки подтяжек и тактично отошел на пару шагов. — Спасибо, — пробормотал я, собравшись нырнуть в заросли. — Секундочку, Антон, — остановил он меня. — Газеты возьмите. И протянул несколько белеющих в темноте клочков. Когда я вернулся, сержант помог мне облачиться, но сейчас лямку пристроил так, чтобы в следующий раз можно было обойтись без посторонней помощи. — Коль, а где мы вообще, и где весь народ? — задал я интересовавшие меня вопросы, присев на нагретую день землю. — Точное место я не скажу, — ответил Юрин на первый вопрос, опустившись рядом со мной. Карту, ну, понятное дело, мне никто не показывал. Но после того, как немцев наши летчики раздолбали, мы повернули на север, это точно. И что? Сильно раздолбали. За время драпа я, естественно, ни с кем пообщаться не успел. Знал только, что многие из команды видели, и сам налет, и его последствия. С места мы тронулись только после того, как вернулись наблюдатели, в числе которых точно были Люк и Алик. Ну, Тоттен много документов собрал. Между собой бывшие окруженцы давно называли нас по позывным и именам, только при выполнении задания, вспоминая о наших званиях. Исключение, насколько я знаю, они делали только для командира и бродяги. И их всегда величали с должным пиететом. Вот такую пачку он показал руками и две полевых сумки притащил. А еще пленного взяли, какого-то чина из полевой жандармерии. Сам товарищ Куропаткин захватил. В голосе Николая слышалось нешуточное уважение. А сейчас почти все на железку ушли. До нее километров десять будет. Товарищ командир приказал почти всю оставшуюся взрывчатку с собой взять. — А кто остался? — Вы с доктором, товарищ капитан. Упомянул он бродягу. — Я с Зельцем, старшина и новенькие. Закончил он перечисление. — Давно ушли. — Так почитай, как лагерем встали и... Так и часа не прошло. Юрин отвернул манжет и посмотрел на часы. Получается, часов шесть назад ушли. Понятно. Тогда я пойду еще вздремну. Еще месяц назад я бы страшно заинтересовался, куда и зачем отвалили мои друзья. И побежал бы будить Сергеевича, дабы разузнать последние новости и сплетни но сейчас, нахлебавшись, войны по уши рассудил. Что надо будет, мне все в подробностях расскажут. Может, тебя подменить? Не, невеленно. Доктор разрешит, тогда меняйте, товарищ старший лейтенант. Сержант перешел на официальную лексику, то есть апеллировал к уставу. Так что спорить особого смысла не было. Да и свои услуги я предложил больше извежливости, а потому, получив отказ, решил, что грех не воспользоваться пока у меня, как раненого. Есть вполне легальный повод отдохнуть.